Глава четвертая «Самое смешное, — думал Воронцов, — заключается в том, что я всегда был уверен в особости своего предназначения. Тут он не отличался особой оригинальностью. Неизвестно, найдется ли человек, считающий себя хуже других, заведомо ориентированный на беспросветную банальность и никчемность отпущенной ему жизни». Разница состояла лишь в том, что и в прошлом, и тем более теперь, уверенность Воронцова имела конкретные подтверждения. Наверняка не он один рисовал в воображение, картины необыкновенных приключений, дальних странствий, геройских подвигов, и уж, конечно, большинство потерпевших неудачу в любви, особенно первой, мечтали о реванше, в чем бы он ни выражался, Однако мечты эти обычно мечтами и оставались. У него же получилось совсем иначе. Откинувшись на спинку сиденья, свободно положив руки на обтянутой кожей кольцо руля, Дмитрий перебирал в памяти подробности только что происшедшей встречи, сравнивая их со своими грезами, которые время от времени посещали его на протяжении всех минувших лет и не мог не признать, что все получилось даже лучше, чем ему представлялось. Было все, и внезапность встречи, и ее ко времени подоспевшая свобода от семейных уз, готовность Наташи ответить на его постоянство и верность юношеской любви, и ее признание в том, что она ошиблась и сожалеет о своей ошибке. Воронцов даже не замечал, насколько... Сама встреча и его теперешние мысли о ней отдают классической индийской мелодрамой, несмотря на то, что сам мелодрам не любил ни в книгах, ни в кино, ни в реальной жизни. А если бы заметил, то, скорее всего, засомневался, все ли в происшедшем вызвано естественным ходом вещей и нет ли чего, так сказать, привнесенного извне. Но ведь может человек на какое-то время расслабиться, забыть хоть на немного о своем трезвомыслии и скептицизме, обыкновенным образом порадоваться жизни. Вот он и размышлял, как хорошо бы забыть обо всем, в том числе и об Олеге с его компанией, провести оставшиеся два месяца отпуска с Натали, целыми днями бродить по улицам и музеям, вечерами — по театрам и ресторанам, или рвануть в Сухуми, на вроде бы теперь принадлежащую ему дачу, сполна насладиться абсолютным исполнением всех желаний, что приходили к нему бесконечными вахтами, желаний заведомо от того и по-особому волнующих. И ведь не заставляет никто поступать по-другому. Разве перед инопланетянином Антоном стыдно? А чего стыдиться? Он ведь, в принципе, поймал его на слабо, изящно оформленное, но все же... А ведь с детства известно, на слабо фраеров ловят. А вот поди ж ты. Остается утешиться другой мудростью, неизвестно когда и где подхваченный Мечтать о чем-либо, значит обладать многим. Получить что-либо, значит тотчас все потерять. Прямо будто про него. Одна надежда, что тотчас понятие достаточно растяжимое. Время у него еще было, и он сначала заехал в Прагу, заказал двухместный столик именно там, где хотел. Трудности, естественно, возникли, но разрешились сразу же, как только в руке метро исчезла зеленовато-серая десятидолларовая бумажка сам воронцов не до конца понимал механизм особой власти данной продукции федерального резервного банка сша над работниками отечественной сферы обслуживания но пользоваться им умел были и другие способы тоже вполне эффективные однако они требовали гораздо больше времени и сил да и уважение достигаемое с их помощью имело оттенок несколько вымученный а так Всего через десять минут, сделав предварительный заказ, он уже легко сбегал вниз по беломраморной, украшенной зеркалами лестнице, уверенный что все будет сделано по высшей категории. Развернувшись на заставленной машинами площадке, Воронцов выбрал подходящий момент и стремительно бросил взревевший мотор БМВ в проносящийся сквозь Калининский проспект автомобильный поток.